Багровые шары Самое незначительное место во всех наблюдениях отводят почему-то странным багровым шарам, которые бывают порой столь блеклыми, что их едва можно различить невооруженным глазом. О таких шарах часто сообщалось в первые дни тарелочного бума, но газеты вскоре перестали писать о них, сосредоточив все внимание на тех сообщениях, где говорилось о наблюдениях якобы твердых дисков. Багровые шары наблюдают во всем мире очень часто, но крайне редко сообщают об этих наблюдениях. Люди, наблюдающие багровые шары, часто ошибочно принимают их за иллюзорные или природные феномены, либо же считают, что эти шары не стоят того, чтобы о них кому-либо сообщать. 24 июня 1947 года дюжина людей в Сиэтле, штат Вашингтон, с 9:15 до 11 часов дня наблюдала багровые и бледно-голубые пятна света, танцующие в небе. Именно в этот самый день Канн Этернэлд видел свои знаменитые летающие тарелки. Во время моих поездок по стране Я видел множество голубых и багровых странных световых пятен на небе. В начале 1967 года, бродя по холмам недалеко от галлиполис полис сферри штат Западная Виргиния, я в первый раз увидел эти пятна света. Сначала я подумал, что мне померещилось, но они были ясно видимы в темноте и напоминали маленькие облачка светящегося газа. Сопровождаемые двумя местными подростками, я взобрался на вершину одного из холмов, пытаясь найти лучшую точку для осмотра сектора, где накануне было замечено множество странных объектов. Багровые пятна продолжали танцевать вокруг нас. Их было около двадцати, может быть, больше. Небо было покрыто облаками, и я вначале решил, что этот феномен мог быть вызван звездами, тускло светившими сквозь облака. Но эти пятна, казалось, очень близко танцевали над вершинами деревьев. Я направил на них мой огромный фонарь и был весьма удивлен, когда эти штуки буквально стали шарахаться от луча электрического света. Я продолжил опыт, направив свой луч на те пятна, которые оставались относительно спокойными с тех пор, как мы их заметили. И как только я это делал, шары или пятна стрелой начинали носиться по небу, иногда пикируя под углом 25-30 градусов, и проходило достаточно времени, прежде чем они снова успокаивались. После большого количества опытов в другие ночи и в других местах я пришел к выводу, что багровые пятна были частью НЛО-феномена и управлялись или сами обладали какого-то рода разумом. Вернемся теперь к электромагнитному и цветовому спектрам. Ультрафиолетовые лучи непосредственно предшествуют видимой части спектра, первые видимые частоты багрового или фиолетового цветов. Предположим, что НЛО существуют за границами нашего видимого спектра, но могут регулировать частоты и выходить из своего электромагнитного спектра, так же как мы, вращая ручку настройки приемника, идем от станции к станции по шкале радиочастот. Когда частоты НЛО приближаются к видимой части спектра, то входя в него, они должны казаться фиолетовыми шарами. Дальше по шкале они должны изменить цвет на голубой, а затем на циановый, зелено-голубой. В нашем разделе о метеоритах мы уже отмечали, что они часто появляются в виде зелено-голубых объектов. Я классифицировал эту часть светового спектра как входное поле НЛО. Когда объекты начинают перемещаться в наших координатах времени и пространства, они уходят с высоких частот и переходят от ультрафиолетовой части спектра к фиолетовой, а затем к зеленой-голубой. Когда они стабилизируются в нашем трехмерном пространстве, то он начинает излучать энергию на всех частотах, становясь при этом ослепительно белыми. Оставаясь белыми, объект проходит всю дистанцию видимости, но крутое маневрирование, необходимое для входа и выхода из нашего измерения, требует снова изменения частот, что влечет за собой и изменение цвета. В большинстве всех рапортов о посадках НЛО говорится, что перед исчезновением объекты меняли свой цвет на оранжевый, Смесь красного и желтого, или красный. Когда объекты садятся, они производят впечатление твердых тел. Свет либо меркнет, либо вовсе исчезает. При взлете они снова начинают олеть. По некоторым сообщениям перед самым исчезновением их цвет становится ослепительно красным. В других случаях они быстро проходят через все эти цвета спектра, становятся белыми и неотличимыми от обычных звезд. Еще в 1952 году газета, издаваемая покойным Дантоном олкером сообщала, секретные рапорты военно-воздушных сил показывают, что в течение ночи летающие тарелки спокойно висят в наших небесах, маскируясь под звезды. Так как красный цвет тесно связан с процессом посадок и взлетов НЛО, я обозначил этот конец цветового спектра как выходное поле НЛО. Гигантское количество данных, сообщенных наблюдателями, полностью подтверждает мою теорию. Наши окруженные заревом объекты меняют цвет, размер и форму. А это неопровержимо доказывает, что они состоят из энергии, которая благодаря умелому управлению может временно симулировать некоторые земные объекты. Эта энергия, сконцентрированная где-то на невидимых частотах, может путем изменения частот проникать на уровень нашего видимого спектра и как только объекты становятся видимыми, то вполне могут, организовавшись в атомы, придать себе любую желаемую форму. Барни и Бетти Хилл, супружеская пара, якобы побывавшая на борту НЛО в Нью-Хэмпшире в 1961 году, В своем заявлении отметили, что вначале заметили блестящую движущуюся звезду. По мере приближения блеск стал угасать, и объект принял совершенно материальную форму летающей тарелки, пилотируемой людьми небольшого роста, одетыми в униформу. Бразилец вилла боас также заявивший, что побывал на борту НЛО в 1957 году, заметил сперва красноватый объект, который при ближайшем рассмотрении оказался совершивший посадку тарелкой. Когда тарелка взлетела, она мгновенно залилась красным заревом, которое становясь все более интенсивным, изменилась на белое, неотличимое от звезд те кто пытается объяснить нло феномен чисто физическими терминами предполагают возможность механической основы существования этих объектов эти исследователи сходятся на мнению что нло применяют антигравитационное оборудование благодаря чему вокруг них возникает мощное магнитное поле которое ионизируя азот в воздухе вокруг нло вызывает зарево. Если смотреть поверхностно, то эта теория покажется довольно разумной, но, разобравшись глубже, легко заметить ее полную несостоятельность. Требуется огромное количество магнетизма, чтобы производить те эффекты, в которых обвиняют НЛО, например, остановку автомобильных двигателей. Специалисты компании Форда, работая совместно с группой исследователей НЛО, При университете штата Колорадо пришли к выводу, что простой магнетизм не способен остановить автомобильный двигатель, находящийся внутри защитного стального тела автомобиля. Магнитное поле, достаточно сильное, чтобы произвести такого рода эффект, должно искорежить сам автомобиль, а возможно изувечить и его пассажиров. Длительная ионизация воздуха также трудная, если не сказать больше, дело. Скорее, объекты сами состоят из электромагнитной энергии. Свидетели наблюдали, вероятно, изменение частоты, а не ионизацию. В некоторых случаях на местах недавних посадок НЛО была обнаружена радиоактивность что может скорее явиться биопродуктом гамма-лучей – одной из составляющих энергии объектов, нежели результатом какого-то механического процесса. Кроме того, мы имеем большое количество показаний о прозрачности объектов, что сводит к минимуму возможность их механической сущности. Например, в пятницу, 18 октября 1968 года, в 19.30 семья Макмалин, привлеченная рычанием и лаем своей собаки, вышла во двор своего дома в городе Медалла, штат Флорида, и увидела пурпурно-красный объект, паривший в воздухе на высоте не более десяти футов. Объект был полностью прозрачным и двое обычного размера людей были ясно видимы внутри него. Эти двое поднимали и опускали какой-то горизонтальный рычаг, как будто работая помпой. Пока все семейство в изумлении наблюдало открывшуюся перед ними картину, тридцатифутовая сфера начала медленно подниматься и улетела. Несколькими минутами ранее двое других свидетелей видели яркий свет над городской школой, немного севернее дома Макмалинов. Кроме того, в этом районе в указанный период произошла серия таинственных взрывов. Являлась ли прозрачная сфера космическим кораблем с другой планеты? Не очень похоже. Свидетели не видели ничего внутри нее, если не считать людей и какого-то рычага. Ни машин, ни приборов. Только почувствовали сильный запах аммиака. Мы имеем огромное количество удивительных сообщений о снарядообразных объектах, неизвестно за счет чего движущихся, без всяких признаков какой-либо технологии. В 1957 году некоего Райнгольда Шмидта на чистом немецком языке пригласили внутрь тарелки, и он не вошел, а, казалось вкатился в космический корабль, как на роликах. Это произошло в штате Небраска. Другие многочисленные, трезвые и вполне надежные свидетели часто описывали, как обитатели НЛО, казалось бы, влетали с земли в ожидающие их тарелки. Некоторые рассказывали, что обитатели НЛО, подобно призракам, проходили сквозь борта своих кораблей. И после каждой из таких историй мы получаем новые доказательства, что ни сами объекты, ни их обитатели не являются существами из обычной субстанции. Твердые объекты составляют другую проблему. В них стреляли, и пули рикошетили от них у всех на глазах. В некоторых случаях эти объекты оставляли видимые отпечатки на местах своих посадок. Если предположить, что эти объекты являются продуктом какой-то сверхцивилизации, то что-то очень часто страдают они футболами от всяких поломок и неполадок. Начиная с 1896 года накопились сотни рапортов от различных свидетелей, которые натыкались на находившиеся на земле твердые объекты, ремонтируемые экипажами. В полете они имеют удивительную привычку терять куски металла. Создается впечатление, что они сделаны очень ненадежно, то падают, то взрываются в воздухе. Таких инцидентов так много, что невольно возникает вопрос, не проделывается ли это все обдуманно, чтобы заставить нас поверить в реальность и механичность этих объектов. Выше я пытался продемонстрировать, что мягкие объекты имеют прямое отношение к электромагнитному спектру это не новая теория не только оккультисты спириты и богословы веками говорили нам о частотах вибрации цветовом спектре но и современные исследователи такие как доктор мид лайн уже многие годы занимающиеся этой проблемой доктор лайн вывел теорию мата и д мата материализма и де материализма для многоразмерных объектов. Его выводы были опубликованы частным образом и не получили широкого распространения. Английский уфолог Гарольд Вилкинс также работал над данной проблемой и в начале 50-х годов опубликовал книгу на эту тему. Но теории спектра недостает эмоциональной силы для конкуренции с инопланетным тезисом. Довольно любопытную поправку мы находим на странице 295 рапорта номер 14 из «Голубой книги» издания 1955 года в разделе «Классифицирующем различные наблюдения» под номером 8 и шифром 79-80 окончательное опознание, стояло электромагнитный феномен. Теперь это выражение оказалось зачеркнутым. Рапорт был репродуцирован фотоовсетным способом и замененным на неизвестный.